Глава 20. «Ты хочешь сказать, что они еще тогда были любовниками?» Посмотрел Артур на СБшника, и Роман утвердительно кивнул. «Уверен. Хоть сотрудники этого не говорят, но не стали же они ими вдруг!» и сцепил пальцы в замок и уперся лбом. Роман принес неутешительные известия. Владелец судна «Архан» вскоре после тех событий продал гулят и купил яхту. Довольно приличную, надо сказать. А потом вместе с братом и любовницей был задержан властями с крупной партией наркотиков. Сейчас все трое отбывают срок, мужчинам дали по двадцать лет, любовнице Архана — шестнадцать. Ей оказалась та самая Настя. Никитина. Которая называлась его Артура-спасительницей. Никаких следов второй Насти на судне обнаружить не удалось. Там было всего три человека экипажа, Артур Асланович. Капитан, он же брат владельца, и двое матросов. Они тоже проходили как свидетели, и там действует программа защиты. Мы, конечно, могли поднажать, но тогда возникли бы проблемы с властями. Так что поднажать не вышло, а сами парни сразу пошли в отказ. Ничего не помним, ничего не знаем. Я пытаюсь сейчас найти возможность связаться с кем-то в тюрьме, где держат Никитину, но сами понимаете, какие шансы. А заставить ее говорить тем более никаких... И вряд ли она признается, что незаконно получила от вас вознаграждение, Артур Асланович, деньги ваши на яхту и ушли, она в купчу указана как долевая. Черт! Тагэ в силой опустил кулак на стол. И что, на том корыте больше никого из персонала не было? А сколько там надо? пожал плечами Роман. Капитан да два матроса. Ну как? А горничные, стюарда, повара, официанта, охрана, Артур Асланович. СБшник посмотрел на него, как на городского сумасшедшего. — Какой стюарт? Какие повара? Откуда? — Готовил один из матросов. Он по совместительству повар. — И официантка. Одна или две, тут уж не поймешь. Убирали они же, да и сколько там тех кают. — Какой у нас выход? — снова ступил пальцы Тагаев. Роман пожевал губу. — Напрашивать пассажиров? Только так. Я уже дал поручение достать списки. — У меня вот какая мысль возникла, Артур Асланович, а что если этот Архан своих сотрудников под видом туристов оформлял, чтобы медицинскую страховку не оплачивать и налоги? — Хорошая мысль, — подумав, кивнул Тагаев. — Да, тогда легко можно еще пару-тройку человек на работу взять, а при случае их кинуть, ну, при форс-мажоре каком-то, вот как у вас случилось, к примеру. И тогда он не клятый, не мятый архан. Все туристы, не прикопаешься. Единственное, с пассажирами засада. С пассажирами почему? Ну, те вспомнят, не вспомнят. Не забывайте, курорт международный и гулет хоть и бюджетный, но это смотря по каким меркам. Ну да. Задумчиво проговорил Артур. Наш системщик в свадебное путешествие поехал. А я о чем? Если на гулете были отдыхающие иностранцы, нам проще на месте нанять детективов. А потом уже самим беседовать. Действуй, разрешил Тагаев. Только что был результат. Разве по списку не видно, соответствует ли количество отдыхающих количеству спальных мест? Так они иногда каюту капитана для отдыхающих переоборудуют. Тут вот надо всех шерстить. Но если Никитина уже тогда была любовницей этого архана, значит, она называлась другой Насти намеренно. Артуру было омерзительно мысль, что он опустился до девки, которую пользовал владелец этого вшивого гулета. — Выходит, что так, — подтвердил Роман. — Ты понимаешь, в чем дело, Рома? — Тагаев с ладонями о стол. — Она знала обо мне вещи, которые могла знать только та, настоящая Настя. Другая. Если она, конечно, существует. — Выясним, Артур Асланович. Роман встал, но Тагаев его остановил. Погоди, послушай, пока детективы рыть будут, ты вот что. Пошерсти-ка мне семейку одну. Савицкие. Анастасия, владелица свадебного агентства, в котором Ариана планирует делать заказ. Они называют его в салон, но по объему услуг это агентство. Три Д. У нее дети, трое. Троеня. Он поправился и у романа, округлились глаза: Да, отца нет. «Меня интересует этот... человек». «Хорошо, Артур Расланович». СБшник направился к выходу, и Тагаев окликнул его уже у самых дверей. «Рома...» Фотобернулся. «Только очень аккуратно. Она не должна ничего знать». Роман серьезно кивнул и вышел. А Артур открыл ноутбук и вошел в почту. Во входящих висело письмо от салона 3D со ссылкой на облачный диск. Затребованные им видео выбранных Арианой локаций. Быстро, как она сориентировалась, Анастасия упаковала заботливо и отправила, стоило ему только ступить на порог. Это его почему-то особенно бесило. А сама на свидание умотала. Куда там этот ушлепок ее пригласил? Куда бы ни пригласил, найти ее не проблема. Надо вернуться к офису и проследить. С этим Артур сам в состоянии справиться, тут не обязательно подключать службу безопасности. Письмо Тагаев даже открывать не стал. Захлопнул ноутбук, сунул под мышку и пошел к машине. Ему надо своими глазами убедиться, что там за Дмитрий, какие у них с Анастасией отношения. Единственное, он не знал, зачем ему это. Но покопаться в себе можно будет позже, когда он сделает то, что собрался. Сделать. «Мам, красиво получается?» — раз в десятый спрашивает дочка, заглядывая мне в глаза — «Очень», — говорю, «только не вертись, щипцы горячие». Я делаю ей прическу для выступления. Мы уже почти закончили, волосы Дианки уложены в локоны, осталось завить челку. У нее волосы густые, локоны получаются крупные, я вожусь с ними уже больше часа. Но все делаю старательно, потому что если получится не так, как должно быть у настоящей цветочной феечки, моя девочка очень расстроится. «Ну что вы, скоро?» — вбегают близнецы — И я, в который раз мысленно возношу благодарность доброму Боженьке, что у меня два мальчика и только одна девочка. Давид и Данил, одеты в костюмы тройки с бабочками. Несколько дней назад моя парикмахер сделала им модные стрижки. Сейчас Стефа прошлась по их волосам воском, и все, все. А если бы мои три дешки поменялись местами, и у меня родился один мальчик и две девочки. Тогда бы нужно было две пары крылышек украсить блестками, приготовить два красивых платья и две пары туфелек. Три часа на прически. Дальше представляю, что они все трое могли родиться девочками, и меня бросают в холодный пот. Три пары крылышек — полдня на прически. Встряхиваю головой, прогоняя пугающие мысли, откладываю щипцы и сбрызгиваю локоны лаком. Дианка поворачивается к зеркалу, ахает, прижимая ладошки к щекам, а потом бросается мне на шею. Мамочка, какая я красивая! Целую дочку в носик и гляжу на мальчиков. А вы какие у меня красавцы? Идите, я вас поцелую. Парни с готовностью подставляют мордахи. По этой причине я редко крашу губы, иначе мои дети будут ходить перемазанные помадой или блеском. Значит, Артуру тоже понравится моя прическа. Удовлетворенно говорит Ди своему отражению и на меня будто выливают ведро холодной воды. Я со вчерашнего вечера усердно запрещала себе думать над тем, что сказала Стефа. Неимоверными усилиями боролась с собой, убеждая себя, что была права, что Тагаев тогда был заодно со своей матерью. Утром проснулась с твердой уверенностью, что все это полная ерунда, что и химия, и судьба — результат чрезмерного увлечения Стефкой любовными сериалами — И, конечно, следствие деформации. Но... Стоило малышке вспомнить об Артуре, как все мои усилия оказываются напрасными. Но улыбающиеся физиономии мальчишек вызывает дикий приступ угрызения совести. Мои сыновья в самом деле красавчики. Как и их отец. Они не показывают это так открыто, как сестра, но я вижу, что они тоже с нетерпением ждут встречи с Тагаевым. Неужели это правда, и дети интуитивно потянулись к собственному отцу? Кто в этом случае я, думать неприятно. Особенно если хоть на секунду допустить, что Артур тогда меня не слышал. Подъезжаем к Дому культуры, где будет проходить отчетный концерт, и идем в гримерку. Там я прикрепляю дианки, крылышки, распрямляю оборки на платье, поправляю прическу, одергиваю на мальчиках пиджаки — И целую всех поочередно в щечки. Все, теперь можно идти в зал, занять место и, наконец, расслабиться. На ходу бросаю беглый взгляд в большое зеркало, в полный рост. На миг останавливаюсь, поправляю платье и взбиваю волосы. За что люблю своего парикмахера, так это за его волшебные руки. Но она так умудряется подстричь мне волосы, что для хорошей прически достаточно их вымыть и высушить. И иногда даже хватает нанести какое-нибудь средство для ухода, и они сами ложатся как надо. На другое у меня просто нет времени». Зал уже наполовину заполнен родителями, высматриваю свободное место, взгляд натыкается на высокую фигуру в костюме, и окружающий мир начинает плавно покачиваться, как будто я плыву на корабле. Тагаев призывно машет рукой, похлопывая по сиденью рядом с собой, досадливо закусывая губу и понимая, что слишком долго таращусь на отца своих детей». А теперь сделать вид, будто я его не вижу и пройти мимо не получится. Вы очаровательны, Анастасия Андреевна, сухмылочкой говорит Тагаев, и я благоразумно принимаю комплимент как дань вежливости. Относиться к его словам всерьез, с моей стороны, слишком самонадеянно. Благодарю. Киваю как можно более нейтрально и сажусь через кресло от него. Артур хмыкает и пересаживается ближе ко мне. А где же ваши сыновья? Интересуется он, и я снова чувствую себя подлой разлучницей, потому что это и его сыновья тоже. Готовятся к выступлению, отвечаю, пряча волнение, а Тагаев удивленно разворачивается ко мне лицом. — Так ведь у них нет слуха. Или, может, они танцуют? — Нет, танцоры из них еще хуже, чем певцы, вздыхаю. Они будут подыгрывать Дианке на бубне и треугольнике. Лицо Тагаева забавно вытягивается, и мне становится неспокойно. Как бы я не сболтнула лишнего, предчувствия меня не обманывают. Надо же, восклицает он, серьезно, быть того не может. Это почему? Чувствую себя уязвленной, как будто в меня упрекнул в том, что я родила ему бесталанных сыновей. Спешу за них заступиться. Может, слуха у них и нет, но чувство ритма у мальчиков отличное. «Я тоже в садике играл на треугольнике», — радостно сообщает Артур, — «а я хоть убейся, не понимаю, чему он так радуется». Это единственный музыкальный инструмент, который мне доверили. Бубню под нос соболезнования и замолкаю, потому что начинается концерт. Дети нашего сада танцуют, поют, читают стихи. Они так стараются, что мне их всех жалко, и я уже сбил ладони, аплодируя маленьким артистам. его явно скучно. Он посматривает по сторонам, разглядывает потолок, но чаще всего замечаю, как он косится в мою сторону — Тянется съязвить, что такими темпами он рискует окончательно окосеть до свадьбы, но вовремя вспоминаю, что Артур мой заказчик. Коммерческая этика. Что ее? Зато когда на сцену выходят мои 3D, мой скучающий сосед преображается на глазах. Садится ровно, стискивает поручни кресла не отрываясь, смотрит на сцену. А я, ругая себя, на чем свет стоит, периодически кашусь на широкую ладонь, сжимающую подлокотник — в нескольких сантиметрах от моего тела. И вспоминаю, как эти ладони лежали на руле автомобиля, как обнимали за плечи Давида и Даньку, как сдавливали мне талию и гладили спину. Такими темпами, если кому и суждено окосеть, до Тагаевской свадьбы так точно не Артуру. Тагаев завороженно слушает, как поет наша с ним дочь. А наши с ним сыновья по очереди ударят в бубен и треугольник. Данька в бубен, Давид в треугольник. Их лица предельно серьезные и сосредоточены. И мне непонятно, почему Тагаев безостановочно улыбается. «Какой у вашей дочери чудный голос!» Шепчет он мне на ухо, и я смягчаюсь. «Это от Стефы», — шепчу в ответ. «Точнее, от моей мамы. Они со Стефой близнецы были. Стефа занимается с Дианкой, она раньше преподавала вокал». Когда выступление завершается, Артур хлопает так, что я начинаю опасаться за перепонки сидящих перед нами зрителей. Судя по их недовольным лицам, они тоже опасаются, но вы явно на это наплевать. — А кто парнею говорил с сестрой выступать? — спрашивает Артур, наклонившись ко мне, и у меня вдруг начинают дрожать руки и коленки. — Тоже, Стефа? — Нет, они сами. Мои дети все делают вместе, если это возможно. Дианка бы тоже ходила на футбол, но у нее так ни разу не получилось попасть по мечу. Увлеченно рассказываю я, пока не спохватываюсь и тушуюсь. Извините, это уже не важно. Артур поворачивает голову, и наши глаза оказываются очень близко. Совсем-совсем. В опасной близости. Если бы я стояла, мои ноги точно бы подломились. Важно. Мне важно все, что касается ваших детей, Анастасия. Его губы совсем рядом, дыхание щекочет шею. Я поворачиваю голову, чтобы ответить, но Артур наклоняется еще ниже, и наши лица случайно соприкасаются. Показалось, или в воздухе сверкает молния. Кажется, я все же была несправедлива к тетке. Отодвигаюсь и делаю глубокий вдох. Прикусываю язык, чтобы не спросить, почему. Наверное, боюсь услышать ответ. Вместо этого говорю, стараясь придать голосу побольше беззаботности. Стефа подобрала им инструменты. Она как-то сказала, что если салон прогорит, мы с детьми всегда заработаем себе на жизнь, выступая в переходах или электричках. Артур смеется, и мои щеки приобретают все возможные оттенки красного. К счастью, Тагаев этого не замечает. «Значит, это она выбрала Данилу Бубин, а Давиду треугольник?» да. У Данила со слухом хоть какие-то проблески, а у Давида совсем никак. Артур откидывается на спинку и продолжает улыбаться. А мне не смешно. Вот ни капли. Потому что я вдруг ясно представляю себе маленького Тагаева с треугольником. Один в один мой Давид, только с черными глазами. И от этого мне делается совсем плохо».